Бараки случайно оборонили один из бланков, зачем-то захваченных с собою с хутора Вянске. Весь следующий день мы передавали по телеграфу приметы и фамилии убийц для Розовского из задержания. Вот эти данные. Мишин Гуров Егор Васильевич, кулак, 1904 года рождения, осуждён в 1929 году к 10 годам. Киевским окружным за вооружённое ограбление. Грищенко Григорий Фёдорович, 1903 года рождения. В 1929 году осуждён Волынским окружным за вооружённое ограбление к расстрелу с заменой 10 годами. Машавец Захар Иванович, 1904 года рождения из семьи Махновца осуждён в 1929 году Киевским окружным судом за вооружённое ограбление к расстрелу с заменой 10 годами. Болдашов Михаил Григорьевич, 1906 года рождения, кулак, осуждён в 1929 году Борисом Глебским окружным судом к 10 годам за вооружённое ограбление. Через 3 дня пришла телеграмма, что в селе Груском Киевского округа задержан марошевец, при котором найдены документы одного из убитых рабочих. Вслед за этим следственными органами в разных районах Союза были задержаны Мишин, Гуров и Болдашов. Четвёртого из них, Грищенко, задержать не удалось по той простой причине, что он сам был убит своими сообщниками. Длинный, костлявый Мишин Гуров с лицом скопца и тяжелыми, как бы чугунными веками, на допросе рассказал мне. — А напоследок я вам про Грищенко расскажу. Слабого душевного сложения был человек. Сопля, а не бандит. — Вы и скажите, Мишин Гуров, где он. Подробности потом, — перебил его я. Мишин Гуров закурил, мрачно задумался, а потом добавил. Когда меня в двадцать девятом году в Киеве, в окружном, судили за грабежи, я признания не давал. И даже своему защитнику, когда с глазу на глаз говорили, очки втер, дескать, нет, невиновен. Защитник был от казны, толстый такой, с рыжей бороденкой при золотых часах. И очки носил золотые. Добрый был человек, вполне мне поверил и даже слезу смахнул, расстроился. А на суд вызвали свидетелей, которые мной ограблены были. И те паразиты нахально меня уличили. А один такой злостный попался, что на суде на меня ногой топал, кричал, и на вопрос судьи, точно ли меня опознаёт, начал креститься и закричал: Он, он бандитская морда. Я его злодея до смерти не забуду. Но тут мне очень даже стало обидно, что я такого жулоба живым оставил, и даже тогда, когда его грабил, пальцем не тронул. И я ему с места крикнул: "Есть ли у вас совесть есть? Скажите, хоть одну плюху я вам дал или деликатно обращался?" Конечно, тут все смеяться стали, потому что этими словами я признанье дал, а этот паразит ответил. Обращение действительно было деликатное, но все деньги, часы, чемодан забрал и даже штаны и сапоги снял. С тех пор большое зло у меня против ограбленных. Зарок себе дал живыми не оставлять, чтобы потом свидетелей не было. Теперь про Грищенко. Когда мы из лагеря бежали, уговор был свидетелей не оставлять. В бараке мы всех прикончили, сдержали слово. Ночью в тундре спали у костра. Во сне Грищенко кричать начал, плакал, бился. Я и Машавец разбудили Болдашова и смотрели, как парень мечется. А потом я сказал ребятам, что с таким компаньёном пропадёшь. «Или выдаст, или во сне проболтается. Ну...» Тут Мишин Гуров жадно затянулся папиросой и замолчал. «Где труп?» — коротко спросил я. «Там же, в тундре, и зарыли!» — так же коротко ответил Мишин Гуров. Поезд из Мурманска отходил вечером. Бродя по платформе, мы увидели одного из знакомых лопарей — Ванюто. Улыбаясь, он подошёл к нам и с вежливостью, такой характерной для лапарей, спросил: "Как с убийцами? Наши лапари очень интересуются, зачем в тундре такие люди". Мы поспешили обрадовать Ванюту и сообщили, что убийцы найдены, что они чужие, что они кулацкие выродки и бандиты. "Мы видели много чужих", серьёзно ответил Ванюту. Когда Мурманск захватили белые, мы приезжали на собаках из тундры, чтобы их посмотреть. Мы сразу поняли, что они чужие. Их прогнали, и пришли тоже чужие, но эти чужие были большевики, и они сразу стали своими. Мы, лапари, их знаем и любим. И у нас есть уже свои большевики, лапари. Чужие разные бывают но есть чужие совсем чужие на всю жизнь и эти чужие никогда не становятся своими